Глава двадцать девятая Когда я встал в понедельник, утром шел дождь, первый за последние недели. Фермеры были ему рады, виноделы наоборот. А одному виноделу угрожала неприятность, гораздо более серьезная, чем сильный дождь. Одеваясь, я слушал радио и узнал, что ураган Джаспер бушует у берегов Виргинии, и несет ненастную погоду вплоть до Лонг-Айленда. Хорошо, что я сегодня отправляюсь к себе на Манхэттен. Я не был у себя на 72-й улице больше месяца, и не проверял записи на рабочем автоответчике. Во-первых, не хотелось, но главное, я забыл номер кода. Около девяти спустился на первый этаж и сварил кофе, стал ожидать звонка или приезда Бет. С пятницы на кухне валялся местный еженедельник, и я не удивился, что на первой полосе был материал об убийстве, которое произошло в прошлый понедельник. Захватил газету и чашку кофе на веранду, стал читать версию местного репортера. Автор был неточен, нес много себятины и вообще плохо владел пером. Я обратил внимание на заметку о винзаводе мистера Фредрика Тобина. Газета цитировала его высказывание «Скоро мы начинаем сбор урожая. Виноград обещает быть отличным, возможно, как никогда за последние 10 лет, если, конечно, не помешают дожди». «Да, Фредди, а дождь-то пошел? Интересно, разрешают ли приговоренным к смерти, попросить вина к своему последнему обеду. Я отбросил местную газету и взял в руки подарок Эммы, сокровища пиратов. Пролистал, посмотрел иллюстрации, увидел карту Лонг-Айленда, затем нашел главы о капитане Кидзе. Но отстал стал читать показания под присягой, которые давал Эксвайр, Роберт Ливингстон, один из тех, кто финансировал экспедиции Кидда. В показаниях в частности говорилось. Упомянутый кидд говорил, что он имеет 40 фунтов золота, которое он спрятал в секретном месте в проливе, не называя точного места, которое никто не найдет, кроме него самого. Немного посчитав, в уме я заключил, что 40 фунтов золота могут стоить около 300 тысяч долларов. Так сказать, сами по себе. А если учитывать историческую и нумизматическую ценность этого золота, то, согласно объяснениям Эммы, его стоимость может возрасти в 4 раза. Я читал в течение часа и все больше убеждался в том, что почти все свидетели по этому делу были лжецами, от лорда Бельмонта до простого матроса. Ни один рассказ не подтверждал другого, а стоимость и количество золота, серебра и драгоценностей всегда сильно завышалось. Но все сходилось в одном, сокровища были выгружены на сушу в районе Лонг-Айленда. Никто не упомянул плама, но разве было лучшее место для тайника? Как я понял после визита на остров, в те времена там не было гавани, так что вряд ли остров посещали для пополнения запасов продовольствия и воды. Он принадлежал белым поселенцам, значит, там не жили индейцы, а скорее всего он был необитаемым. И если кит оставил часть драгоценностей Джону Гардинеру, человеку, которого он не знал, то почему бы ему не пройти пять-шесть миль по заливу к пламу и упрятать там другую часть? Это с моей точки зрения имело бы смысл. Интересно, а как такую возможность вычислил Фредрик Тобин? Он с удовольствием рассказал бы об этом на пресс-конференции, посвященной находке клада. Я читал, наблюдал за погодой, размышлял о ходе расследования и ждал Бет, которая, по моим расчетам, должна была бы уже подъехать. Так что, когда около полудня прозвучал звонок в дверь, я не удивился, увидев Бет. Она оставила зонтик на веранде и вошла в дом. Была она в хорошо сшитом костюме, на этот раз кирпичного цвета. Я сегодня один, решил ей сообщить, знаю. Мы внимательно глядели друг другу в глаза, я понял, о чем она хотела мне сообщить, но мне так не хотелось этого слышать. Сегодня утром Эмма Уайнстон была обнаружена мертвой. Скорее всего, это убийство. Я промолчал, что я мог сказать? Просто застыл. Бет взяла меня за руку и проводила к дивану. Я сел. Она все еще держала мою руку и сказала, «Знаю, что ты был в нее влюблен». Вчера вечером мы расстались около десяти. Мы еще не установили времени смерти. Она была найдена в постели. Убита, скорее всего, ударами по голове каминной кочергой. Кочерга лежала на полу. Дверь не была взломана, но черный ход не заперт.